Глава 29. Персон 2009. Летом Кен и Бекки побывали в Спрингфилде не менее 10 раз. Наводили справки, консультировались, обсуждали с юристами возможность банкротства. Как раз в это время Кен серьезно занялся бегом на длинные дистанции. По прибытии в воскресенье вечером в отель на чак вагон драйв Он бросал сумки у себя в номере, переодевался в спортивный костюм и шел в тренажерный зал на беговую дорожку. Несколько раз Байки видела его в коридоре, в шортах и мокрой футболке. На следующий день он вставал до рассвета и бегал по велосипедной дорожке. Они выезжали из Пирсона в воскресенье и возвращались в понедельник после обеда. В машине и на прогулках от отеля к центру города Кен только и говорил, что о тренировках как правильно дышать, как он ударился пяткой и, самое ужасное, что нужно беречь подколенные сухожилия. Тоже мне тема для разговора. Он вступил в пирсонский клуб любителей бега по пересеченной местности. Обычно они выезжали за город в субботу утром, а заканчивали в кафе — стейк и яичница. Иногда Кен прямо на совещании начинал делать упражнения на растяжку смотрел на рабочем компьютере европейские соревнования по кроссу, носил на руке умный гаджет, который все измерял и подсчитывал шаги, пульс, вес и прочее. Если кто-то интересовался, почему он занялся бегом, Кен хлопал себя по животу и говорил, боюсь растолстеть, у возраста 40+, плюс много минусов. По правде говоря, в свои 40 с небольшим мэр Кен манекен выглядел еще более импозантно, особенно когда у него посидели виски, а на лбу и в уголках рта появились небольшие морщинки. Бекки это приводило в ярость. Она прилагала столько усилий, чтобы выглядеть моложе, чтобы скрыть седину, тратила сотни долларов на бальзамы для волос и для кожи вокруг глаз использовала спермацетовый крем и проходила кучу косметических процедур, В мэрии поговаривали, что-то он слишком усердствует, любителю вовсе не нужно тренироваться, как кенийские марафонцы, у него же семья. Но вряд ли кто-то предполагал, что он попросту пытается снять стресс. Кену ненавистно была мысль о том, что им придется подавать на банкротство, потому что это просьба о помощи, отказ от обязательств, объявление государству об их несостоятельности, его несостоятельности. Однако, — рассуждал он, — что остается делать? У города огромные долги. Пенсионные фонды пожарных и полиции не пополнялись уже два года. Не хватало средств на реализацию хоть сколько-нибудь значимого городского проекта. Поставщиков уговаривали подождать, денег едва хватало на зарплаты. Налоги и сборы повышать уже некуда, объём услуг неуклонно сокращался. «Хватит!» Умоляюще сказал он Бекке однажды вечером, когда она один за другим передавала ему финансовые документы, чтобы он составил себе полную картину. «Нам нужно не банкротство, а бульдозер. Расчистить все и начать заново». Ночь темнее всего перед рассветом. бэкки встала, чтобы налить себе кофе. Они допоздна сидели в офисе, готовились к встрече со спрингфилдским адвокатом, которого Кен нанял вести их дело бейки предпринимала еще кое-какие шаги, и Кен об этом не знал. Почти месяц она усердно искала похожие дела и собирала по ним документы. Тормошила всех знакомых юристов, накачивала мистера Сидли, бывшего адвоката Мака, коктейлями, пока тот не выложил ей все, что думал о гипотетической ситуации, которую она ему описала. Представляясь вымышленным именем, звонила профессорам права журналистам и экспертам по государственной политике. Из всего этого явствовало одно. Дело провальное. Когда она спросила, согласится ли кто-то из адвокатов подавать иск от их имени, Сидли задумчиво произнес ⁇ Один шанс из тысячи ⁇ Шанс из тысячи ⁇ Байки это устраивала. Теперь ей нужно лишь оставаться рядом с Кэном. Пусть всё идёт своим чередом. Если бы только он не принимал так близко к сердцу дефицит бюджета, как собственный физический недостаток или отлучение от благодати Божьей. Это же просто цифры. Байки стала ненавидеть совещание. На Кена накатывало уныние, он становился тихим, грустным, и в ответ на любые попытки разговорить его бормотал только «да» или «нет». Господи Иисусе! Его бы на ее место. Не он участвовал в недельном аукционе, где выставлялись эскизы Христу. В конце концов, их продали за шестизначную цену. Неон разрывался между тремя телефонами, манипулировал четырьмя кредитными картами и закрывал банковский счет, по которому было столь активное движение средств, что менеджер филиала банка занес его в список подозрительных с пометкой потенциальная мошенническая деятельность. Бейки еле уладила дело. По сравнению с ней, Кен просто в бессрочном отпуске. И еще кое-что она не решалась поднять этот вопрос раньше, но дальше откладывать нельзя. Набережная Кен закрыл лицо руками. Знаю, черт побери, я знаю. Любимая горожанами набережная Пирсона находилась в ужасном состоянии. Её не ремонтировали годами, даже десятилетиями, и у всех были разные представления о том, как навести порядок. Чаще всего набережную перекрывали в нескольких местах и быстро ремонтировали тротуар. Готовясь к капитальному ремонту, заказывали инженерные исследования, рассчитывали стоимость опорных стен, балок, стальных сеток, Кто-то из жителей, наверняка из добрых побуждений, разместил в своем блоге видео «Обломки бетонной стены сползают в реку Рок». Ролик набрал более 900 просмотров. «Может, успеем что-нибудь сделать до подачи документов?» — пробормотал Кен. «Понятно, что в случае банкротства такой масштабный проект вряд ли утвердят и профинансируют». «Нам еще нужно заключение Департамента природных ресурсов». — напомнила ему Бекки. — Нельзя начинать работы, даже если бы они нашли деньги, пока не проведут эрозионные испытания, не исследуют интенсивность наносов ила, и экологи не дадут заключения, как это повлияет на речную фауну. Кэн прикрыл ладонями рот и несколько раз выругался. Бекки молчала. Всё лето Кен настаивал на том, чтобы они выезжали в Спрингфилд не позже полудня воскресенья, чтобы у него было время на пробежку до наступления темноты. Он записался на полумарафон в День труда. В пути часами, по крайней мере так казалось Бейки, рассказывал ей о своих успехах, сколько миль пробегал в выходные раньше и сколько, может, теперь. Бейки его не прерывала. Она понятия не имела, какая дистанция считалась марафоном, а какая — полумарафоном. Адвокат Синтия Мэрон, чернокожая женщина, лет 50, специализировалась на банкротстве крупных фирм, однако согласилась взять их дело, потому что ей самой стало интересно, возможно ли в принципе подать такое заявление от муниципалитета. Как и ожидала Бекки, она начала с того, что закон не дает однозначного ответа на этот вопрос. По конституции Иллинойса муниципалитетам не разрешалось подавать на банкротство, но недавно несколько деревень и пригородов в южной части штата все же сделали это. Как выразилась Синтия, они настолько малы, что на них решили не обращать внимания. — Пирсон тоже маленький, — настаивал Кэн. — Такой же! Синтия и Бекки переглянулись. — Ну, смотря какие у нас будут аргументы... Тут Бекки находилась в полной готовности. Она подбирала документы для Синтии и сама решала, какие именно финансовые отчеты предоставить, собираясь и дальше управлять потоком информации, хотя Кен ничего другого и не предлагал. Понимала, что все будет зависеть от ее способности пролезть в игольное ушко между видимостью полного подчинения и желанием скрыть реальное положение дел. Синтия советовала, «Продолжайте требовать средства». У них имелись контакты в Конгрессе. Представитель Штата Хью Хорпс, который обычно присылал вместо себя кого-либо из подчиненных если вообще назначал встречу, и Уилла из Комитета финансового контроля. Уилла была слишком молода, чтобы обладать реальной властью. Она буквально в рот Кену смотрела, когда он вводил ее в курс дела. Байки не беспокоилась. Эти двое не смогут ей помешать. Если только Кен не доберется до самой Джуди Баарта Пинка. Она неоднократно избиралась казначеем Иллинойса и наверняка компетентна в таких вопросах. Кен, тем не менее, подготовил для Уиллы несколько подробных презентаций. Отчеты об исполнении бюджета, описание каждого проекта, на который не хватало денег, фотографии общественных мест в Пирсоне, требующих ремонта, поясняя детали, он к месту и не к месту, упоминал военнослужащих, зная, что муж Уиллы — капитан сухопутных войск. Выступление Кена напоминало атаку, он словно боролся за собственную жизнь. Они уже ехали домой, а Кен все не мог остановиться и повторял свои аргументы, хотя полчаса назад Бекки все это слышала. От Спрингфилда до Пирсона — 182 мили. Она бы проехала такое расстояние за пару часов с небольшим — Однако Кен предпочитал не превышать скорость. В понедельник после Дня независимости по пути на обед им удалось перехватить Хью Форбса. Кен решил сосредоточиться на пенсиях, что, как позже поняла Бекки, было ошибкой. Хью Форбс только рассмеялся, когда Кен показал ему суммы. «Вы там у себя в Пирсоне не читаете новости? Трибюн сообщает о двухстах миллиардах долларов. Миллиардах общего долга!» Бекки удивленно взглянула на него. «Миллиарды?» «По пенсиям?» — недоверчиво спросил Кен. «Да, по пенсиям. Обычным, льготным и прочим». Форбс вернул Кену папку. «Мы по уши в долгах, не сомневайтесь». Обсуждаются меры по сокращению расходов на образовательные учреждения. Не уверен, что мы пойдем по этому пути, но я слышал такие разговоры, чтобы местные органы власти взяли часть расходов на себя. Кен, пораженный, откинулся на спинку сиденья. Что бы вы посоветовали? Быстро вставила Байки. Мы и так не справляемся. Облигации, пенсии. Хью воздел руки к небу. Молиться? Вернуться в прошлое и проголосовать за республиканцев Что посеешь, то и пожнешь. Этой ночью на шоссе возле Стивенсона Попал в аварию тягач с прицепом И они больше часа простояли в пробке Бейки второй раз включила новый сингл Брэда Пейсли Кэн был так подавлен, что даже не протестовал Бекки, наоборот, находилась в приподнятом настроении Хотя всячески пыталась это скрыть Кто будет заниматься их паршивым банкротством, если вся страна в финансовой яме? Других новостей нет. Все твердят одно и то же — финансовый кризис. Великая рецессия. Во всём Иллинойсе дела обстояли плохо, и Пирсон был всего лишь маленькой звездочкой, сгорающей в пламени вспышки сверхновой звезды. Кто будет разбираться в подробностях? У Кэна новое достижение. Он впервые пробежал 8 миль. На следующий день пробежал 4, и они дались ему труднее, чем 8. На левой ноге у него обнаружился плантарный фасциит. Бекки не стала выспрашивать, что это такое. В поездках до Спрингфилда и обратно Кэн сидел в машине без левого ботинка, подложив под стопу мяч для гольфа. Синтия рассказывала. Один коллега советовал ей побыстрее подавать документы, только тогда у них будет шанс проскочить. Другой считал, что лучше продвигать дело медленно и осторожно, тщательно все продумывая и постоянно зондируя почву. Третий был уверен, что у них вообще ничего не выйдет. В середине июля Пирсон задолжал Синтии 14 тысяч долларов. К вечеру воскресенья 23 июля они приехали в отель «Хэмптон», И как будто попали в середину 90-х. Кен спустился в спортзал и тут же вернулся в номер. Из-за частых перебоев с электричеством вышел из строя предохранитель, и все электрооборудование пока не работало. Кен был мрачнее тучи, так что Бекки не стала шутить на эту тему. Отложила книгу, увлекательный роман о мире искусства, и написал его, кто бы мог подумать, комик Стив Мартин. Предложила «Давай сходим куда-нибудь выпить, хоть посидим под кондиционером». «Только не пиво, в нем много углеводов». Наконец-то Кэн улыбнулся. Где-то в час ночи они сидели на газоне за стоянкой отеля. Перед закрытием кафе Кэн упросил бармена продать им два пива на вынос. Бэкки никогда бы не поверила, что Кен будет пить теплое водянистое пиво, но он прикончил один бокал и принялся за другой. Впрочем, он весь вечер старался напиться, намеренно и целеустремленно. «У тебя голова будет болеть завтра, то есть сегодня». Бекки легла на спину, взглянула на ночное небо. Пояс Ориона, самое заметное созвездие, большая медведица и малая. В какой из них полярная звезда Бекки, она тоже выпила сегодня больше обычного, подняла руку и попыталась провести линию от стенки ковша большой медведицы как в детстве учил ее отец кэн положил ладонь ей на колено бэкки не противилась ждала что будет дальше он долго молчал лег на бок лицом к ней опираясь на локоть в темноте по чак вагон драйв мучались машины наконец произнес спокойно и неторопливо — Понимаю, что буду сожалеть об этом. — Может, ты даже не вспомнишь. — Сейчас ты мне скажешь, что я дурак. — Дурак, — мягко отозвалась Бекки. Он не убрал руку, стал водить по ее колену пальцем, описывая круг за кругом. — Я всегда удивлялся, почему у тебя никого нет. И часто об этом думаю. «Вообще много думаю о тебе». В голове у нее промелькнула мысль. «А ведь сколько женщин хотели бы сейчас оказаться на моем месте?» И она понимала, почему. Хотелось потрогать впадинку на его шее, чуть выше расстёгнутой верхней пуговицы рубашки, провести пальцем по гладкой коже, ощутить тепло, исходящее от его тела, прикоснуться к красоте и обаянию. Он наклонился, И поцеловал ее. Сладкое потрясение. Правильно, точно. Именно это он и должен был сделать. И сделал так искренне, что Бекки ответила на поцелуй. Спустя мгновение попыталась отстраниться, и Кэн тут же отпустил её. «Чёрт!» — выдохнул он. Перевернулся на спину. «Прости. Ты устал?» — сказала она гадая, получится ли сразу ускользнуть к себе в номер, когда они вернутся в отель. Много выпил и столько нервничал в последнее время. Она вовсе не жалела о поцелуе, просто не хотела, чтобы Кен переживал. бейки не нужно ничего говорить». «Да, конечно». Какое-то время они смотрели в небо, а затем он поднялся и подал ей руку. А в отель шли молча. Каждый направился в свой номер. Три следующие запланированные встречи в Спрингфилде Кэн перенес на другие даты. Один раз бэкки съездила туда без него. Три часа в офисе Синтии они с ее помощником просматривали бухгалтерские книги, счета, квитанции, искали хоть какие-то зацепки. Без Кэна Бекки решила остановиться в отеле Редисон, надеясь, что тут хотя бы чуточку получше, чем в задрипанном Хэмптоне, где на завтрак подают пригоревшую овсянку. Но особой разницы не заметила. День труда выдался ветреным и дождливым, однако вся мэрия и многие жители города явились посмотреть на Кэна. Бегуны финишировали в соседнем стерлинге. Бейки два с лишним часа простояла возле финишной черты, Один из бухгалтеров рядом с ней почти все это время громко разговаривал по телефону. Когда, наконец, появился Кен, его близнецы выскочили на трассу, схватили отца за руки и последний отрезок пути пробежали вместе с ним. Им аплодировали так громко, что заглушили диктора, объявлявшего имена и результаты финишеров. Бейки наблюдала за Кеном с почтительного расстояния. Вот он с красным лицом наклонился вперед уперся руками в колени, стараясь отдышаться, распрямился, раскинул руки и поприветствовал зрителей. Поймав взгляд Кэна, Бекки показала ему поднятый кверху большой палец и направилась к машине. Во время мероприятия собирали деньги в благотворительный фонд «Помощь детям с нарушениями речи». Многие участвовали, в том числе и Бекки, анонимно пожертвовавшая фонду тысячу долларов. Кен неделю не бегал после этого полумарафона, но, по слухам, уже записался на следующий, хотя у него немного болела нога. Они поехали в Спрингфилд в воскресенье 23 сентября. Снова Хэмптон. Бекки безвылазно сидела у себя в номере, изучала каталог, репродукции, документы о происхождении, общие обзоры и прочее. Недавно она увлеклась восковой живописью и присматривалась к серии картин, выполненных в манере древних поминальных портретов. Слышала, как Кен бродит по смежному номеру. Решил не идти на пробежку. Она подняла голову и прислушалась. Скрипнули пружины кровати. Забормотал телевизор. Вечером они пошли ужинать во вьетнамский ресторанчик, заказали карри с зеленым перцем. Бэйки не собиралась ни о чем расспрашивать, С той ночи, когда Кэн поцеловал ее, Бекки вообще ничего не предпринимала. Он сам должен решить, что дальше. «Наплевал я на пробежку сегодня», — признался он, ковыряя вилкой карри. «Неужели?» «Глупо, конечно. Просто поленился, а теперь жалею». «Завтра побегаешь». Телевизор в углу зала работал без звука. На экране мелькали кадры, Команда регбистов в тренировочном лагере. Крепкие парни в шлемах, но без наплечников, легко передвигались по залитому солнцем полю. Бекки с Кеном сидели у окна. Они часто ужинали в этом ресторане. Сегодня здесь было пусто. «Ну, не знаю». Кен поднял глаза и улыбнулся ей своей прежней, настоящей улыбкой. Он выглядел слегка помятым, спал днём. «Может, мне вообще придется прекратить тренировки?» «Похоже, я себя переоценил». «Нет», — воскликнула Байки. Он коротко рассмеялся. «А еще я подумал, «Знаешь, нужно сказать синти мы бросаем это дело». «Правда?» Она давно ждала, когда же он осознает, что их усилия тщетны, что ничего не выйдет. Он потерпел поражение. И всё же Бекки не смела торжествовать. Таким мрачным было его лицо. придется похоронить эту идею. Тем противнее платить Синтии. Она не гарантирует даже, что дело дойдет до суда». Кэн покачал головой. «Во всем виноват я. Моя фантазия с самого начала. С такими шансами продолжать настаивать просто безответственно». «Ну, если ты уверен...» Кен пожал плечами, не отрывая взгляда от телевизора. «Хочешь прямо сейчас позвоню Синти? «Даже с удовольствием». Чего он уставился на экран? Бэйки не терпелось получить подтверждение. Все кончено?» Кен. «Да, черт побери!» — выкрикнул Кэн. Владелец ресторана за стойкой бара оторвался от газеты и посмотрел на них поверх очков. «Хорошо». Тихо сказала Бэки. Кен бросил скомканную салфетку на стол и развел руками. Ну, извини. Попросил подать счет. На следующее утро они встретились с Хью Форбсом. Он не стал их обнадеживать по поводу финансовой поддержки, и Бэки сочла это хорошим знаком. Кен начал с набережной. Он решил, что хорошим аргументом для Хью будет защита окружающей среды. Ознакомил его с результатами проведенных исследований, особо выделив прогнозы уровня воды в реке. Укрепление береговой линии и ремонт набережной поможет противостоять будущим изменениям климата, а это не только большое дело для инфраструктуры города, но и в преддверии выборов в Конгресс подарок избирателям. Хью жевал слойку с вишней и молча слушал. Похоже, он сейчас свернет разговор, «Ну что ж, по крайней мере, успеют доехать домой без пробок». Бейки вздохнула, взяла себе с блюда черничный кекс. Хью собрал в стопку фотографии набережной и вернул Кену. «Сейчас нет никакой возможности. Может быть, после выборов в Конгресс, если мы достигнем компромисса. Не хочу сказать, что вы съездили зря, потому что я, конечно же, всегда рад пообщаться». Он стряхнул крошки с галстука, бросил едва заметный взгляд в сторону помощников. «Закругляемся. На сегодня еще куча дел». Она знала, каково это. Раз за разом отказывать тем, кто просит выделить деньги. На мгновение представила себе эту карусель. Они продолжают обивать пороги, и им твердят, нет никакой возможности. Один из помощников передал Хью раскрытую папку и указал на какой-то документ. — Что? — Да, вижу. Ну вот, в середине августа мы переводили вам средства на дорожные указатели. Кендра смеялся: Знаки остановки на выездах с шоссе. Нет там никаких знаков. — Бекки когда был выпускной? — Дети тогда спорили, в каком месте больше машин побилось. Бекки похолодела. Натянуто улыбнулась. Хью еще раз заглянул в папку восемьсот долларов вы получили их 15 августа. Дорожные указатели. Кен откинулся на спинку сиденья, весело глянул на Бейки. Ты ему веришь? Что ж, мне неприятно говорить об этом, но на дороге и ремонт нам ничего не выделяли с тех пор, как. Кен тихо сказала Бейки. Вот же документ. Хью ткнул в папку. «Я утверждаю, на выездах нет знаков остановки. А это вопрос безопасности. Мы уже сотню раз... Что?» Он вопросительно посмотрел на Бейки. Она встала из-за стола и тронула Кэна за рукав. «Сделать вам копию?» Хью, казалось, был немного озадачен. «Спасибо, не нужно», — мягко сказала Бейки. «Так, сейчас главное — вытащить Кэна из кабинета Хью». «Всё в порядке, мистер Форбс». «Мы ценим ваше содействие и любые средства...» Кен в смятении уставился на нее. Бекке пришлось чуть ли не за руку выводить его оттуда. Он пытался осмыслить разговор. Что за путаница? «Так вы там разберитесь с этими дорожными знаками!» Посмеиваясь, крикнул им вслед Хью. «Всегда рад пообщаться!» Где-то на полпути к машине до Кена дошло. «Пять...» 800 произнес он. Бейки мысленно ответила ему: Да, всего лишь 5800. Ты видела этот платеж? Не помню. Надо посмотреть. "5800. Такая сумма в дорожно-ремонтный отдел не поступала. Мы летом на заседании совета видели их счет пустой. Я помню, ты еще тогда пошутила. Ты сказала: Послушай, Кен. «Что знак «Стоп» сказал знаку «Уступи дорогу»?» Бекки не ответила. «Понятия не имею». Они объяснялись знаками. Медленно произнес Кэн. «Класс». Глупейшая шутка, однако все смеялись. Потом ты рассказала анекдот про знаки «Стоп». «Как оно бывает на самом деле?» «Перестань. Давай...» «Как, чёрт побери, бывает на самом деле, Бекки?» Они спустились на нижний уровень парковки. Автомобиль притормаживает перед знаком «Стоп», но проезжает его. Полицейский останавливает машину, спрашивает «Что? Я тебя не слышу». Коп спрашивает «Почему ты не остановился?» А водитель отвечает «Я притормозил, это то же самое». Полицейский начинает бить его дубинкой. А теперь скажи мне, что ты хочешь, чтобы я остановился или притормозил. Некоторое время Кен просто стоял и смотрел на нее. Бекки не отвела взгляд, ждала, что он скажет. Однако Кен повернулся и быстро пошел к машине. ее машине. «Ты за рулем, сказала байки Протянула ему ключи, взяла телефон, начала нажимать кнопки. На экране появился сайт банка. Кен резко рванул с места, свернул в лабиринт близлежащих улиц. «Вот», — Байки показала ему телефон, — «видишь? Перевожу деньги. 5 800 прямо сейчас. Там написано в обработке. Платеж пройдет к утру среды. Может, даже завтра к концу дня». Он не повернул головы, вцепился в руль, ругаясь себе под нос. Одностороннее движение. «Это...» «Только на время. Мне просто нужно было... Я больше никогда так не сделаю. Кен, ты же знаешь, я аккуратно в делах. Кен, куда мы едем?» Машина двигалась не к выезду с шоссе, а в противоположном направлении. Бекки взялась за дверную ручку. Он везет ее в полицейский участок? «Мне надо вернуться в отель», — сказал Кен, по-прежнему не глядя на нее. «Хорошо». «Хорошо, давай поговорим в отеле. Я все объясню». Она попыталась, быстро и беспорядочно громоздя одно на другое, стараясь разбавить чудовищную ложь множеством похожих на правду подробностей и даже правдой, подходящей к случаю. Всё это она тысячи раз репетировала мысленно, с ужасом понимая, что когда-нибудь наступит подобный момент — Хотя ни в одном гипотетическом сценарии не представляла, что сидит в своей же машине на пассажирском сиденье, а Кен за рулем и гонит, как сумасшедший. Да, она взяла эти деньги на время. Она бы никогда такого не сделала, если бы не попала в безвыходную ситуацию и, конечно, собиралась вернуть их. Уже вернула. И ведь 5800 — капля в море. Разве можно за 5800 привести в порядок все въезды на шоссе? «Конечно, нет. Он и сам понимает. Вот почему она кое с чем не справилась. Личное дело, и деньги нужны были срочно. Да, не следовало так поступать, но она все исправит. Внесет вдвое больше. Сама оплатит дорожные знаки. Для Пирсона она сделает все, что угодно». Взвизгнули тормоза. Кен резко остановился возле Хэмптона, выскочил из машины. Бекки заглушила двигатель. Вынула ключи. Когда она вошла в вестибюль, Кен объяснялся с дежурной, он кое-что забыл в номере. Не могла бы она дать ему ключ, простите за беспокойство. В отеле их знали, как постоянных клиентов, и женщина за стойкой, без колебаний, выдала им ключи. Кен быстро пошел по коридору, Бекки пыталась угнаться за ним. «Кен, подожди, прошу тебя!» Но он даже не смотрел на нее. Вбежал в номер, и захлопнул дверь прямо перед ее носом. Бекки постучала, затем начала колотить по двери кулаком. Кен не отвечал. Что он делает? Звонит в полицию? Может, ей лучше сбежать? В конце концов она пошла в свой номер, уселась на еще не заправленную кровать, прижалась ухом к стене. Спустя какое-то время услышала шорох, однако не могла понять, что делает Кен. Как только дверь его номера открылась, Бекки бросилась в коридор и увидела спину Кэна в спортивной одежде. Она медленно вернулась к себе. Смех сквозь слезы, практически истерика и огромное облегчение. Он решил пробежаться. То есть полиция не приедет. Он просто собрался на пробежку. Бекки мерила шагами комнату. Еще раз прокручивая в голове факты, Кен знает, что она взяла деньги, видел, что она их вернула, вышел на пробежку. Кен не сдал ее. Не мог сдать, потому что, следуя его же моральным установкам, она знала их как свои собственные. Он тоже поступил неправильно. В ту ночь на газоне возле отеля, когда поцеловал ее, перешел черту, слишком много позволил себе. Если бы Кэн дал делу ход, обвинил ее, он не мог бы думать о ее преступлении Господи 5800, не вспоминая при этом и о своем проступке. Может даже убедил бы себя, что одно привело к другому, он поцеловал ее и поэтому обвинил. И даже если Бекки никогда никому не расскажет о том, что он сделал, особенно если не расскажет, Он будет ненавидеть себя до сумасшествия, потому что факт останется фактом. Да, он целовал ее. Кен вернулся с пробежки. байки сидела в вестибюле, видела, как он медленно подходит к стоянке. Подняла руку, и через мгновение он ей помахал в ответ. Признал ее. В этот момент Бекки поклялась самой себе. Ах, кому еще она могла поклясться? что найдет способ расплатиться полностью. Сколько можно? Надо что-то решать. Ей уже 44. И Кен всё понял. Он не идиот. Теперь ей нужно быть сверхосторожной. Иначе она поступит правильно. Для Кэна, для Ингрид, для Пирсона. Осталось собрать последний комплект. Тогда ей хватит. Наберется нужная сумма и можно будет покончить с этим. Вернуть всё.